Глава 18 Отношения. Поскольку они так тесно связаны с нашими основными потребностями в любви и безопасности, отношения быстро выводят наружу наши самые сокровенные чувства. По этой причине они чрезвычайно ценны. Неважно, классифицированы ли отношения как хорошие или плохие. В процессе эмоционального освобождения все одинаково ценно. Необходимо напоминать себе, что чувства – это программы. То есть они выучены реакции, у которых часто есть цель. И эта цель непосредственно связана с достижением влияния на чувства другого человека. И таким образом влиянием на его чувства по отношению к нам – достижениями наших собственных внутренних целей. Мы рассмотрим общие эмоциональные реакции и исследуем, какова их реальная цель. Эмоциональные реакции не имеют никакого отношения к любви, поскольку любовь – состояние единства с другим. Любовь – не просто эмоция, которая приходит и уходит. То, что часто считается любовью в общем человеческом понимании, является прежде всего привязанностью, зависимостью и собственничеством. Как мы увидим, все направленные на других людей эмоции включают в себя базовые убеждения в том, что мы неполноценны сами по себе, и поэтому другие люди рассматриваются и используются как средство для того, чтобы стать целостным. Хотя мы можем быть не в состоянии влиять на другого человека способом, которым мы хотели бы, использование другого человека все же происходит на уровне воображения и ожидания. Мы также обнаруживаем, что большая часть того, что мы переживаем в отношениях, происходит только в нашем воображении. Давайте начнем сначала с самых отрицательных эмоций. Мы исследуем их основную цель и вероятную реакцию другого человека. Гнев Первые чувства, с которых мы начнем, являются самыми отрицательными. Чувства ненависти, злобы, гнева, бешенства, мести и жестокости. Очевидно, что в основе этих чувств лежат такие идеи, как избавиться, выгнать, Убить, разрушить, нанести травму, обидеть, напугать и запугать. Вероятная реакция другого человека – избегать нас, ненавидеть нас и атаковать нас в ответ. Меньшие формы гнева – критика, критичность, обида, угрюмость, мрачный вид и отрицательные суждения о других. Эмоциональная цель состоит в том, чтобы наказать других, заставить их чувствовать себя виноватыми, попытаться вынудить их изменить свои чувства или поведение, заставить их пострадать, поквитаться с ними, унизить и обесценить их. Это, конечно, также приводит к ответу другого человека контркритикой, контрнекотаванием и избеганием. Чтобы разобраться в этой области, Мы должны понять, что почти у всех есть фантазии. Прятать голову в песок, думать, что они ненормальны или что мы виноваты – все это не поможет от них избавиться. Мы должны подняться на уровень храбрости и посмотреть на наши худшие чувства, признать, что они – часть общечеловеческого бытия и помнить, что мы ответственны только за то, что мы с ними делаем. Очевидно, что эти отрицательные чувства требуют огромных эмоциональных затрат. Одной только этой причины достаточно для их рассмотрения и отпускания. Рассматривая чувства на уровне межличностных отношений, мы обнаруживаем еще один закон сознания. Наши чувства и мысли всегда имеют влияние на других людей и затрагивают наши отношения. Выражены эти мысли или чувства словами и действиями, или нет? Мы не будем в данный момент вдаваться в обсуждение точной механики того, как это происходит. Но в настоящее время это является областью исследований современной передовой квантовой физики. Особенно область, касающаяся высокоэнергетических субатомных частиц и их связей с мыслями и мыслеформами. Мы можем, вероятно, интуитивно постичь истину этого закона сознания из нашего собственного опыта. Мы обычно знаем, например, когда кто-то сердит на нас, даже если они ничего не говорят об этом. Ощущая их сдерживаемую злость, мы можем задать вопрос «что-то не так?». Даже когда они отвечают «о, ничего», мы все равно чувствуем энергии гнева и расстройства. Это несколько пугающе – обнаружить истинное наличие этого взаимодействия на энергетическом уровне. Но любой может обнаружить его с помощью внутреннего исследования. Весь комплекс установок, которые мы имеем по отношению к другому человеку, влияет на чувства того другого человека и его отношение к нам, выражаем их или нет. Женщины в нашем обществе обладают более развитой интуицией, чем мужчины. Они обычно чаще осознают, что их мысли и чувства известны другим. Истинные экстрасенсы, конечно, являются просто людьми, которые являются экспертами в сфере интуиции. Когда мы впервые обнаруживаем эту истину, мы можем ощутить что-то вроде легкой паранойи. Большинство из нас приучено думать, что наши мысли и чувства – частные дела, и никого другого они не касаются, что все умы разделены и что эмоции действуют только в границах нашего тела. Когда мы начинаем исследовать эту область, мы находим, что часто наша совокупность чувств по отношению к другому человеку зеркально отражается нам назад его отношением. и что когда мы изменяем наше внутреннее отношение к нему, его отношение тоже резко изменяется. Мы бессознательно влияем на других всё время теми чувствами, которые мы имеем по отношению к ним. Когда наша интуиция станет более развитой, мы будем смеяться над нашей прошлой наивностью. И если мы погрузимся в более глубокое исследование мира экстрасенсов и парапсихологии, мы обнаружим, что мысли и чувства могут быть прочитаны опытными экстрасенсами даже с другой стороны земного шара. И единственный способ преодолеть эту начальную паранойю состоит в том, чтобы очистить наше собственное поведение. Выяснить, что именно должно быть очищенным, Просто и легко. Только посмотрите на то, что они хотели бы, чтобы другие знали о вас, и начните отпускать это. В процессе наблюдения становится ясно, что эти сильные отрицательные чувства отражаются и бумерангом возвращаются назад к нам, глубоко затрагивая наши отношения. Другой человек просто отражает назад то, что мы проецируем на него. Люди, которые несут в себе много ненависти, считают, что они живут в полном ненависти мире и что много людей ненавидят их. Они видят внешние ситуации мира, наполненными ненавистью. Что они не видят, это то, что вся эта ситуация создается ими самими. У нас есть секретная надежда, что наши злобные чувства по отношению к другим накажут их и заставит их пострадать. На самом деле мы просто предоставляем им справедливую причину ненавидеть нас в ответ. Мы вынуждены жить со страхом перед их возмездием и нашей собственной неосознаваемой виной, что часто приводит к физическим болезням. мы обнаружим, что весь наш гнев и негодование возникают из-за нашего восприятия, то есть из-за способа, которым мы рассматриваем данную ситуацию. Когда внутренние чувства отпущены, наш взгляд на ситуацию меняется, и мы часто удивляемся внезапностью, с которой возникает чувство прощения, и отношение трансформируются, даже при том, что на внешнем уровне Мы не сделали или не сказали ничего, чтобы выразить это внутреннее изменение. Это происходит с высокой интенсивностью, когда наше намерение состоит в том, чтобы преодолеть наши чувства обиды. Курс чудес основан на этом конкретном процессе изменения нашей точки зрения на ситуацию с помощью намерения видеть ее по-другому и быть прощающим. Это то, что имел в виду Иисус Христос, когда Он говорил об удивительной силе прощения. Интересно, что для наставления Иисуса Христа о том, чтобы благословлять и любить наших врагов, есть научное основание. На уровне энергии у более низких чувств более низкой частота вибрации и более низкой силы. Когда мы находимся в более низком энергетическом состоянии, таком как гнев, ненависть, насилие, вина, ревность или любые другие отрицательные чувства, мы психически уязвимы для другого человека. Напротив упрощения, благодарности и заботливости намного более высокая энергетическая вибрация и гораздо большая сила. Когда мы переходим от более низкого к более высокому энергетическому состоянию, мы создаем, так сказать, щит безопасности на энергетическом уровне. И мы больше не можем быть психически уязвимы для другого человека. Когда мы, например, в состоянии гнева, мы уязвимы для энергетического истощения, вызванного ответным гневом другого человека. Как это ни парадоксально, если мы действительно хотим влиять на других людей, тогда мы должны по-настоящему любить их. когда их гнев на нас возвратится, как бумеранг, назад к ним, не оказав на нас никакого влияния. Эта мудрость содержится в изречении Будды, записанном в Дхамападе. Ненависть не побеждается ненавистью. Ненависть побеждается любовью. Таков вечный закон. Вина. Следующая тяжелая область отрицательных чувств – вина. Здесь основная цель состоит в том, чтобы умиротворить, чтобы успокоить, избежать наказания с помощью самонаказания и добиться прощения. Самым важным из них является желание быть наказанным другим человеком, объединенное самонаказанием. Это несознательное желание. Тем не менее, это бессознательная цель вины. Это может легко быть проверено небольшим расследованием. В следующий раз, когда мы почувствуем себя виновными в чем-то конкретном относительно другого человека, понаблюдаем, что произойдет при нашей следующей встрече. Почти неизбежно они поднимут в разговоре ту самую вещь, которую мы держим в уме. Например, если мы будем чувствовать себя виноватыми из-за опоздания навстречу, эта вина будет часто выявляться в критических ответах другого человека. Удерживая вину, мы навлекаем на себя всю критичность других людей, их преуменьшение нашей значимости. Наша низкая самооценка проецируется на нас через других в форме их обесценивания нашей жизни. Если мы держим в уме закричение о том, что мы маленькие и недостойны, мы вызываем эти виды реакции на нас у других, замечания которых имеют тенденцию указывать, что мы маленькие и недостойны. Если мы думаем, что стоим не дороже корки хлеба, то именно это мы и получим. Это то, что Священное Писание подразумевает под высказыванием «бедные становятся более бедными», и богатые становятся более богатыми. Бедность на любом уровне, не только финансовом, возникает из внутренней бедности, как внешнее благосостояние возникает из внутреннего благосостояния. Если мы хотим, чтобы другие прекратили критиковать нас и нападать на нас, мы должны начать отпускать чувство вины и все чувства, которые его вызвали. Очень быстрый способ понять роль эмоций в межличностных отношениях состоит в том, чтобы предположить, что другие люди осознают и понимают наши сокровенные мысли и чувства. Делая это, мы будем недалеки от истины, поскольку они действительно интуитивно знают о наших мыслях и чувствах, даже если не осознают их в данный момент. Они будут реагировать на нас так, как будто знают о наших чувствах. Отношения в целом будут складываться так, как будто другой человек знает о наших скрытых чувствах. Если мы все еще держимся за фантазию о том, что другие люди не знают наших мыслей и чувств, просто заметьте, что собаки узнают о них очень быстро. Мы действительно считаем, что человеческая душа менее развита по сравнению с собачьей. Если собака может быстро прочитать наши общие внутренние отношения, мы можем быть уверены, что интуиция людей вокруг нас воспринимает ту же самую вибрацию. Апатия и горе чувство апатии, горя, депрессии, тоски – жалости к себе, хандры, безнадёжности и беспомощности, возникает из внутренней программы «Я не могу». Их цель состоит в том, чтобы получить сочувствие, чтобы вернуть, получить поддержку, заставить других жалеть и призвать помощь. Какой эффект эти чувства производят на другого человека? Несмотря на то, что вначале человек может попытаться помочь, в конечном счете помощь сменится жалостью и, наконец, избеганием. Какова причина избегания? Избегание происходит из-за огромной потребности в энергии, которую он тратит на другого человека. Это попытка истощить его, бросаясь на его порог. это явление выражается в широко известной фразе которая кажется жестокой но к сожалению так часто оказывается правдой когда вы смеетесь весь мир смеется с вами но когда вы плачете вы плачете в одиночестве постоянная грусть отгоняет от человека окружающих людей они начинают возмущаться если они не находятся в очень высоком состоянии и не способны к состраданию без усилий. Хроническая грусть приносит преждевременное старение, усталость и слабость, и она может быть преодолена только если мы имеем мужество позволить чувству грусти приблизиться при соответствующих условиях и иметь готовность принять ее и отпустить. Страх Чувства страха, будь это напряженность и беспокойство, застенчивость, чувство неловкости, осторожности, сдержанности или недоверие имеют своей целью избегание предполагаемой угрозы и установление психологической дистанции от пугающей ситуации или человека. Как это ни парадоксально, как мы указали прежде, из-за сильного страха в нашем уме, именно то, чего мы боимся – входит в нашу жизнь. Это похоже на самосбывающееся пророчество. Энергия страха создает внутренний фокус на всех отрицательных вещах, которые могли бы произойти. И этот фокус может вызывать появление именно тех событий, которых мы боимся больше всего. Страх в отношениях, поэтому, отдает нашу силу другому человеку, и побуждает его сделать ту самую вещь, которой мы боимся. Выход в том, чтобы рассмотреть худший возможный сценарий, посмотреть на чувства, которые он пробуждает, и начать отпускать их. Как и другие эмоции, страх может быть разложен по составным частям, и эти части тогда легко могут быть отпущены. Например, скажем, есть страх перед критикой. Мы спрашиваем себя, каков худший сценарий? Благодаря этому вопросу мы видим, что основанием страха является чувство гордости. Когда гордость распознана и отпущена, страх автоматически растворяется. Снова в отношениях, в которых мы испытываем страх, если мы разложим страх на составляющие, мы можем найти, что это в действительности страх – перед обнаружением нашего внутреннего гнева. Страх состоит в том, что другой человек вам отплатит тем же. И снова, когда мы отпускаем гнев, страх автоматически исчезает. Опасливый человек боится и подвержен ревности, цеплянию, собственничеству и зависимости в отношениях. Это подход, который всегда приносит разочарование. Цель этих чувств состоит в том, чтобы связать и всецело обладать другим человеком, чтобы достичь безопасности, предотвращая потерю, и время от времени наказывать другого за наш собственный страх перед потерей. Снова эти отношения имеют тенденцию проявлять именно ту вещь, которую мы держим в уме. У другого человека, который чувствует себя подавляемым нашей энергией зависимости и собственничества, Есть внутренний импульс бежать на свободу, отдалиться, разорвать связь и сделать ту самую вещь, которой мы боимся больше всего. Эти чувства приводят к постоянному желанию влиять на других. Поскольку люди интуитивно чувствуют наше желание управлять ими, они начинают сопротивляться этому. Таким образом, единственный способ для того, чтобы люди отказались – от противостояния с нами, состоит в том, чтобы отпустить желание влиять на них. Это означает отпускание внутренних страхов по мере их появления. Гордость Чувство гордости часто потворствует в нашем обществе. И оно принимает форму перфекционизма, аккуратности, пунктуальности, благонадежности, поддержания образа хорошего человека, чрезмерной чистоплотности, трудоголизма, чрезмерных амбиций, успеха, морального превосходства и вежливости. В его обостренных формах мы видим высокомерие, хвастовство тщеславие, самодовольство и предубеждение. На духовном уровне это проявляется в справедливом убийстве неверующих. Основная эмоциональная цель этих чувств к окружающим людям состоит в том, чтобы добиться их восхищения, избежать критики или отказа, добиться принятия, быть значимым и таким образом преодолеть наше собственное внутреннее чувство бесполезности. К сожалению, чувства, которые мы пробуждаем в другом человеке, это часто такие, как зависть, соперничество. или даже вражда и желание использования в своих интересах. И если мы смотрим на гордость, мы видим, что это часто замена подлинной самооценки. Представляет значительный интерес понимание того факта, что главными отношениями, к которым многие люди применяют эти явления, являются отношения с Богом. Существует убеждение, часто неосознаваемое, что мы можем добиться определенной реакции от Бога. «Бог пожалеет меня», «Бог отомстит мне», «Бог накажет меня», «Бог будет доволен мной», «Бог благословит меня». Когда мы имеем адекватную самооценку, мы мотивированы внутренним смирением и благодарностью. И поэтому у нас нет потребности – в постоянном получении одобрения от окружающих или Бога. Когда мы прекращаем желать всем понравиться, мы находим, что мы нравимся. Когда мы прекращаем угождать другим и пытаться управлять их одобрением, мы находим, что они действительно уважают нас. Умоление собственной значимости в формах задабривания, лести, поклонения, самоничижение и пассивности, все это есть попытки влиять на других, угождая их эго, чтобы получить благоприятное отношение к себе и достичь своих целей. Ложное смирение просто говорит другому человеку «Я маленький человек, пожалуйста, относитесь ко мне именно так». И, конечно, он сразу так и делает. Как довольно очевидно, Все вышеупомянутые эмоции направлены на манипуляцию другими людьми и разрушительные для реальных отношений. Они все уменьшают нашу самооценку, поскольку все они ставят нас в уязвимое положение. Таким образом, хотя мы можем думать, что чувствуем себя хорошо и безопасно на уровне гордости, гордость всегда сопровождается оборонительным поведением из-за ее уязвимости. Мы надуваемся гордостью каждый раз, когда мы чувствуем себя неуверенно. Раздутая гордость легко восприимчива к уколу мимолетного замечания или поднятой брови. Все отрицательные чувства являются по существу формами страха. Страх перед потерей уважения других или самоуважения, или страх за выживание и потерю безопасности. Поскольку большинство отрицательных чувств сопровождается отрицательными суждениями, они подавляются, вытесняются или проецируются. Подавление, вытеснение и проецирование имеет разрушительную динамику и приводит к прогрессирующему стрессовому напряжению и ухудшению наших отношений. Нам нравится притворяться, что наши самые глубокие чувства неизвестны другим. Но так ли это? Мы все связаны друг с другом на психическом, интуитивном уровне. Таким образом, наши чувства могут быть прочитаны и известны другим. Мы можем не осознавать этого, но их поведение по отношению к нам показывает, что они знают наше внутренние отношения и чувства к ним. Например, скажем, наше внешнее поведение на работе образцовое. Почему же, спрашиваем мы, другой человек получает продвижение или признание, а мы нет? Чтобы получить ответ, мы должны посмотреть на наши скрытые внутренние чувства об оси и работе. Мы действительно думаем, что он не заметил нашу внутреннюю зависть, критицизм и недовольство. Это безопасно, сделать ставку на предположение о том, что другие люди знают наши внутренние чувства и мысли, которые их сопровождают. Тот род мыслей, который мы имеем о них, очень вероятно совпадает с мыслями, которые они имеют о нас. Если мы поймем этот принцип, то много вещей, которые происходят в нашей жизни, начнут иметь смысл. Мы можем спросить себя, Как бы я реагировал, если бы был другим человеком, и точно знал, каковы действительности мои внутренние чувства и мысли? Ответ на этот вопрос ясно даст понять поведение другого человека. Возможно, мы не получили продвижение по работе, потому что на невысказанном энергетическом уровне наш босс знал, что мы критически настроены по отношению к нему, обижены на наших коллег, и требуем одобрения и признания. Прежде чем искать отрицательные чувства внутри себя, лучше вспомнить, что эти чувства не наше реальное внутреннее «я». Они выученные программы, которые мы унаследовали от самого человеческого существования. Никто не свободен от этих программ. Все, от самого высокого до самого низкого, имеют или имели эго. Даже у тех немногих, кто достиг просветления, было эго, прежде чем они наконец вышли за его пределы. Это условие человеческого существования. Для того, чтобы быть в состоянии честно наблюдать наши чувства, требуется беспристрастное отношение. Сначала мы должны узнать о том, что действительно происходит внутри нас, прежде чем мы сможем с этим что-либо сделать. Как только мы отпускаем какое-то чувство, его место занимает другое, более высокое чувство. Единственная цель признания и принятия чувства состоит в том, чтобы мы могли отпустить его. Принять чувство означает, что мы готовы облегчить его. разрешая себе испытать его, не пытаясь изменить. Сопротивление – первое, что держит его внутри. Мы можем думать, что некоторые отрицательные эмоции необходимы для нас. Однако после изучения мы обнаружим, что это иллюзия. Более высокие эмоции намного более сильны и эффективны для удовлетворения наших потребностей. Давайте спросим себя, например, что мы были бы готовы сделать для кого-то, кого мы действительно искренне любим. Мы немедленно увидим, что мы сделали бы почти что угодно. Нет почти никакого предела, до которого бы мы не дошли из-за любви. Теперь противопоставьте это тому, что мы готовы сделать для кого-то, кого мы боимся. Мы увидим, что с большой неохотой мы дали бы как можно меньше. Может показаться, что тираны получают что-то, что лежит на поверхности. Однако в действительности они теряют многое, не так ли? Их победа поверхностная, временная и даже нереальная, это только видимость победы. В конце концов мир поворачивается, и тираны сеют свое собственное уничтожение. то что мы выигрываем с помощью отрицательной эмоции недолго и неподлинно это действительно не удовлетворяет это похоже на принудительный комплимент реальное счастье следует из взаимовыгодной ситуации Цена ситуации где есть победители проигравшие ненависть и низкая самооценка На самом глубоком уровне мы не можем одурачить ни себя, ни других. Другие всегда знают, когда мы собираемся эксплуатировать их. Если мы испытываем затруднение в освобождении от чувства, то здесь помогает просто посмотреть на намерение этого чувства. Какова его цель? Какой предполагаемый эффект оно должно произвести на другого человека? Какова его вероятная ответная реакция? Мы действительно хотим этого? Если бы это был последний день нашей жизни, было бы это тем, что мы бы действительно хотели. Что ж, это и есть последний день нашей жизни. Нашей старой жизни со всеми ее конфликтами, беспокойством и страхами. И это цена, которую мы заплатили – за то, чтобы держаться за старый. Поскольку мы отпускаем отрицательные подавленные чувства из всех программ, которые мы усвоили, они автоматически заменяются более высокими. Мы становимся более счастливыми и легкими, и то же происходит с людьми вокруг нас. Давайте рассмотрим эти более высокие чувства и то, какой эффект они производят на чувства другого человека и его реакции на нас. Позитивные чувства Более высокие чувства храбрости, устремленности, уверенности, способности, я могу, интереса, юмора, компетентности, самостоятельности и креативности имеют эмоциональную цель, эффективные действия операции и достижения. Реакции других людей отразит нам назад сотрудничество, храбрость, уважение и готовность быть с нами. Кроме того, так как мы повышаем их самооценку, они ищут нашу компанию. Как только мы смотрим на все это, мы видим, что мы получаем прекрасную награду за нашу готовность отпустить отрицательные чувства, которые стоят на пути этих более высоких чувств, легко достигающих наших реальных целей и задач. Когда мы действуем на уровне принятия, удовольствия, теплоты, благодушия, мягкости, доверчивости, внутренней правды и веры, эмоциональные цели, на которые реагирует другой человек, происходят из любви, удовольствия, наслаждения, гармонии, миролюбия, понимания и сочувствия. Реакция людей на нас будет происходить из принятия, удовлетворения, ощущения настроенности на одной волне, ощущения понятости и радости. Они автоматически вернут нам нашу любовь. Довольно очевидно, что эти взаимные чувства приносят успех в любом возможном предприятии с другим человеком. Профессиональное ли это, социальное, личное или просто повседневное деловое взаимодействие. ЕДИНСТВО Когда наши внутренние чувства – это миролюбие, равновесие, умиротворение, безмятежность, открытость и простота, эффектом нашего влияния на других людей становится увеличение их осознанности, наряду с нашей собственной. А также большее чувство свободы, совершенства, единства – и гармонии с нами. В их отношениях с нами они будут чувствовать связь с нами, они отождествятся с нами, они будут понимать нас на глубоком уровне, и они будут чувствовать общность с нами. Как следствие, они будут искать нашего присутствия, потому что в нем они чувствуют себя завершенными, признанными и удовлетворенными. Возрастет их чувство сознания их реального внутреннего я Они будут чувствовать себя выше в нашем присутствии или когда они будут думать о нас. В ответ мы получим чувство любви и благодарности за благословение нашим присутствием. В таких отношениях автоматически и легко достигаются цели. Поскольку мы не удерживаем негатив, нет ничего, что мы хотим скрыть от другого человека. И эта открытость позволяет другому человеку отказаться от оборонительной позиции. Ничего не скрывается из-за вины или страха, и поэтому мы ощущаем осознанную психическую взаимосвязь. Именно на этом уровне регулярно происходят так называемые терепатические феномены. Когда мы находимся в полной гармонии с другим человеком, нет никакого желания с нашей стороны удерживать или защищать любые мысли или чувства. Поскольку другой человек отвечает точно так же, мы без усилий знаем, что приходит в голову другого человека и какие чувства его могут посещать. Есть полное принятие наших собственных человеческих качеств, так же, как и качеств других людей. Если мы действительно чувствуем других, мы прощаем их. когда мы видим мимолетную ревность или раздражение. Мы понимаем, что это естественно. И мы знаем, что они в ответ знают о нашем мимолетном раздражении. Все же они закрывают на это глаза. Они принимают нашу человеческую природу, и они понимают ситуацию. Они знают нас так хорошо, что они признают вероятность мимолетного раздражения в определенных ситуациях, но они также знают, что мы отпустим его. Люди, с которыми мы разделяем отношения любящего принятия, хорошо уживаются с нашей и их собственной человеческой природой. Поверхностные эмоции не важны. Мы сохраняем сознание нашей общей приверженности любить, принимать и быть в гармонии друг с другом и с миром. Такой уровень коммуникации на самом деле может быть достигнут с каждым. Это не обязательно должен быть кто-то, с кем мы связаны на интимном уровне. Очень часто мы испытываем его сначала с нашими друзьями, с которыми на карту поставлено меньше, чем с близкими членами семьи. Другая ситуация, где это часто происходит в ходе обычной жизни, это отношения с бывшим любовником. С этим человеком, которому мы показали так много, теперь, когда больше нет угрозы романтики, могла бы развиваться дружба, в которой больше нет необходимости что-либо скрывать. Может происходить действительно открытое общение, честное и целостное. Мы видим это весьма часто в парах, которые расстались или развелись. Как только прошел кризис, они легко взаимодействуют, и могут даже оставаться лучшими друзьями много лет. Влияние позитивных чувств Очевидно, что более высокие состояния сознания оказывают сильное воздействие на наши отношения, потому что один из законов сознания – подобное притягивает подобное. Наши внутренние состояния на самом деле передаются другим. Мы можем положительно повлиять на других, даже когда мы не находимся рядом с ними физически. Чувство – это энергия, а вся энергия испускает вибрации. Мы похожи на излучающие и принимающие станции. Чем меньше негатива мы удерживаем, тем больше мы осознаем то, что другие действительно думают и чувствуют о нас. Чем больше мы любим – тем больше мы находим себя окруженными любовью. Замена отрицательного чувства чувством более высокого порядка является причиной многих чудес, которые могут произойти в течение жизни. Они становятся все более частыми, если мы продолжаем отпускать. Поскольку мы продолжаем отпускать, жизнь становится все более легкой. Происходит постоянное возрастание счастья и удовольствия. И это требует все меньше и меньше от внешнего мира. Уменьшаются потребности и ожидания от других. Мы прекращаем искать снаружи то, что мы испытываем изнутри. Мы отпускаем иллюзии о том, что другие являются источником нашего счастья. Вместо того, чтобы пытаться получить что-либо от других – Мы теперь стараемся отдавать. Другие теперь стремятся быть с нами, вместо того, чтобы избегать нас. В рождественской песне Чарльза Диккенса «Скрудж» испытал удовольствие от отдавания, вместо того, чтобы пытаться получить что-то от других. «Радость этой трансформации доступна нам всем». Карл Юнг писал о явлении под названием «синхрония», которое также может быть названо симультатностью чтобы объяснить возникновение событий, которые кажутся не связанными с интеллектом. Если мы отпускаем всё больше, мы сталкиваемся с этим опытом всё чаще. Иллюстрацией этого явления может служить следующий опыт, полученный одним руководящим работником – который практиковал технику отпускания около года. Я был президентом небольшой корпорации приблизительно с пятью сотрудниками. Мы подготовили многообещающего молодого человека, чтобы возглавить одно из подразделений компании. Оказалось, однако, что этот человек был очень незрелым. Вместо того, чтобы ответить благодарностью и сотрудничеством на всё, что было для него сделано, он стал напыщенным, требовательным и несколько параноидальным. Он объявил, что собирается явиться на следующую встречу Совета Директоров и устроить большую разборку, предъявив свои дикие обвинения и требования. Хотя все его обвинения можно было легко опровергнуть, все выглядело, как будто это будет большая заварушка. В течение многих дней он казался просто ненавистным со своими угрозами. В день заседания совета, которое должно было быть в 13.00, я вел машину по бульвару, думая о нем со злостью. Внезапно я позволил всему этому уйти. Я полностью отпустил все, что с ним связано. Я начал видеть в нем напуганного ребенка. Я начал мысленно посылать ему любовь. Все мое беспокойство исчезло, и я чувствовал сочувствующую любовь к нему. Я посмотрел на свои часы. Было 12.30. Когда я добрался до офиса, мой секретарь заявил, что этот человек зашел в офис и сообщил, что отменил все это. Он передумал в последнюю минуту. Я спросил ее, во сколько он заходил. Она сказала, что точно запомнила время, когда он заходил, так как скоро должно было начаться собрание. Она посмотрела на свои часы, когда он объявил об извинении своих намерений. На часах было точно 12.32. Отпускание ожиданий. Когда мы оказываем давление на других людей, чтобы получить то, что мы хотим, они автоматически сопротивляются, потому что мы пытаемся принудить их. Чем сильнее мы давим, тем упорнее они сопротивляются. Даже при том, что из страха они могут подчиниться нашим требованиям, внутри они не согласны, и позже мы потеряем то, что мы получили. Это сопротивление есть во всех нас. Мы можем знать о нем, когда оно срабатывает подсознательно, и мы уклоняемся от осознания сопротивления, создавая оправдание и придумывая правдоподобное объяснение. Как упоминалось в более ранней главе в своей книге «Предалевая запугивание», Роберт Рингер назвал это теорией «мальчик и девочки». Мальчик встречает девочку. Как только она понимает, что он хочет её, её становится трудно добиться. Таким образом, если мальчик решает уйти – Она начинает хотеть его, и он в ответ отвечает холодностью. Когда мы обращаемся к этому явлению, чтобы объяснить сопротивление в продажах, один из способов работы с сопротивлением состоит в том, чтобы принять точку зрения о том, что наша ответственность заключается в том, чтобы приложить усилия, но не попытаться повлиять на результат. Другой путь – Это отпустить чувства, которые мы имеем по поводу наших ожиданий от другого человека. И отпустить давление, которое мы оказываем на него в форме ожиданий и желаний. Тогда у человека появляется психическое пространство, чтобы стать более договороспособным или даже начать хотеть получить желаемый результат самостоятельно. И именно тот результат, которого мы хотели изначально. Примером этой динамики может послужить мужчина, который работал с техникой отпускания в самом разгаре процесса развода. Он и его жена стали горячо спорить по поводу чего-то, что он хотел. Она просто продолжала говорить ему «нет». И вот посреди спора он отпустил объект, которого желал. Теперь он принимал ее отказ и ее согласие как хороший, приемлемый вариант. И в момент, когда он отпустил это в своем уме, она внезапно повернулась к нему и предложила не только отдать это ему, но также упаковать и организовать доставку. Это иллюстрирует очень простой, но решительно изящный и активный способ вносить ясность в отношения. Во-первых, посмотрите на то, что вы втайне чувствуете по отношению к человеку в данной ситуации. Предположите, что другой человек знает об этих мыслях и чувствах. Затем поместите себя на их место и подумайте, как бы вы реагировали на его месте. Вы увидите, что они ведут себя так, как, вероятно, и вы бы вели себя на их месте. Цель состоит в том, чтобы отпускать все эти чувства до тех пор, пока вы не сможете войти в пространство, позитивного мышления и чувствования об этой ситуации. Войдя в это позитивное пространство, посмотрите, как бы вы реагировали, будучи другим человеком, который знает об этих новых чувствах. Очень вероятно, что их поведение изменится, как вы и ожидали. Может произойти временная задержка, но если вы будете продолжать смотреть, изменение, вероятно, произойдет. Даже если этого не случится, вы больше не будете расстроены из-за этой ситуации. Иногда вознаграждение отказывается себя обнаружить. Но мы можем сказать, это то, что Вселенная задолжала мне на определенный срок. На самом деле это возможность почувствовать себя частью чего-то высшего, узнав, что иногда благое дело не возвращается. Влияние, которое имеют наши мысли и чувства, в мировой литературе называют законом кармы. Или вы получаете то, что вы даёте. Или вы пожинаете то, что вы сеете. Часто мы не видим этот закон в работе из-за временной задержки. Например, знакомый взял у вас в долг 200 долларов и затем не отдал их, как обещал. Больше года вы испытывали чувство обиды последовательно избегали этого человека из-за эмоционального дискомфорта, который усугублялся чувством вины за ваш гнев. Наконец, когда стало очевидно, что единственный человек, страдающий от обиды, это человек, который ее испытывает, и что это стоит ему душевного спокойствия, появилась готовность отпустить это чувство. В этой точке времени обиду было довольно легко отпустить, и заемщик был прощен. Двести долларов стали рассматриваться, как суда кому-то, кто был в сильной нужде. В течение нескольких месяцев вы неожиданно столкнулись с тем человеком, и он внезапно сказал, «Я был обеспокоен по поводу денег, которые я должен вам. Вот все двести долларов». Суда была возвращена без каких-либо просьб об этом. Мы блокируем получение того, что мы хотим от других, нашими ожиданиями или гневом на них. Очень эффективно отпустить наши ожидания от других, прежде чем мы попадем с ними в какую-то конкретную ситуацию. Эмоции этого действительности – тонкие попытки повлиять на других и навязать им нашу волю, чему они бессознательно сопротивляются. Хороший способ помочь в деле достижения взаимного удовлетворения в отношениях – это с любовью представить себе самый лучший их итог. Удостоверьтесь, что это взаимовыгодно. Ситуация, где обе стороны выигрывают. Отпускайте все отрицательные чувства и просто держите картину желаемого в памяти. Мы можем сказать, что мы действительно отпустили, когда мы чувствуем себя хорошо при любом исходе. Это хорошо, если это произойдёт, и это хорошо, если это не произойдёт. Однако отпускать не означает быть пассивным. Это означает быть активным в позитивном направлении. Когда мы отпустили, больше нет давления времени. Разочарование возникает из желания, чтобы что-то произошло прямо сейчас, вместо того, чтобы позволить этому произойти естественно в своё собственное время. Терпение – автоматический побочный эффект техники отпускания, и мы знаем, как легко ладить с терпеливыми людьми. Заметьте, что в конце концов терпеливые люди обычно получают то, что они хотят. Одной из причин сопротивления практики отпускания является иллюзия, что если мы отпускаем наши желания и ожидания, мы не получим того, что хотим. Мы боимся, что потеряем это, если мы не будем продолжать давить в этом направлении. В ум заложена идея, что чтобы получить вещь, надо ее хотеть. На самом деле, если мы исследуем проблему, Мы увидим, что события происходят благодаря решениям, и наши выборы основаны на наших намерениях. То, что мы получаем, является результатом этих выборов, даже при том, что они бессознательны, а не того, что мы думаем, что хотим. Когда мы отпускаем давление желаний, мы способны сделать более мудрые выборы и принять более мудрые решения. Мы думаем, что наше счастье зависит от контроля над событиями и что факты – то, что расстраивает нас. На самом деле именно наши чувства и мысли об этих фактах – реальная причина нашего расстройства. Факты сами по себе являются нейтральными вещами. Сила, которой мы их наделяем, зависит от нашего принятия или непринятия этих фактов и нашего общего состояния чувств. Если мы застреваем в чувстве, это потому, что мы все еще тайно полагаем, что оно позволит нам чего-то достичь. Сексуальные отношения Из-за широкой доступности сексуального материала и возможностей для различных сексуальных опытов, большинство людей в наше время считают себя сексуально раскрепощенными. Это раскрепощение, прежде всего, интеллектуальное и поведенческое. Все же еще существует много эмоциональных и связанных с опытом ограничений, а также сенсорные ограничения. Весь опыт содержится внутри сознания, поэтому сексуальный опыт, как любой другой, зависит от нашего общего уровня сознания и внутренней свободы. Степень, до которой был ограничен наш сексуальный опыт, становится тем более очевидной, чем больше мы отпускаем наши чувства об этом. Когда мы полностью отпустили наши чувства в области сексуальности, это похоже на добавление третьего измерения к тому, что до этого было двумерным опытом. Как выразилась одна женщина, это как будто раньше я слышала только скрипки, потом добавилась виолончель и затем флейта и так далее, так что теперь опыт стал полным и всесторонним. Помимо возрушившего эмоционального удовольствия от свободы самовыражения, практика отпускания вносит изменения в сенсорный опыт сам по себе. Для большинства людей, особенно мужчин, сексуальное возбуждение и удовольствие от оргазма – прежде всего генитальное ощущение. Когда человек становится более свободным, область ощущения оргазма начинает расширяться и распространяется к тазу и животу, ногам и рукам, и в конечном счёте по всему телу. Часто после такого достижения наступает плата, и затем внезапно и неожиданно местоположение оргазма расширяется за пределы тела, как будто у вокруг тела был оргазм вместо человека. В конечном счёте у оргазма нет никакого ограничения. Он, кажется, расширяется в бесконечность и переживается так, как будто не имеет никакого конкретного центра или места действия, как будто нет никакого отдельного присутствующего человека. Оргазм испытывает сам себя. Это расширение облегчается пониманием того, что гримасы на лице и задержки дыхания – Это ограничение из-за страха перед потерей контроля и попытка ограничить опыт. Если вы будете дышать медленно и глубоко, улыбаясь вместо того, чтобы гримасничать, страх будет впущен в сознание и может быть отпущен. Сексуальность теряет свою навязчивость. Свобода означает не только то, чтобы не отказывать себе, но также и свободу не иметь секса или оргазма. Когда мы отпустили чувства в этой области, нами не управляет желание оргазма. Это освобождает творческое восприятие и осознанность, потому что ум не сосредоточен только на самом оргазме. Быть решенным доминанта желания получить оргазм позволяет сексуальные опыты, которые были описаны в духовной литературе как тантрический секс. Большинство жителей Запада читает немного об этом и, возможно, что-то пробует, но потом они сдаются, потому что они приближаются к нему способом, который приводит к подавлению, а не к большей свободе. Чем более подлинно освобожденными мы становимся, тем больше мы мотивированы чувством любви, а не желанием получить удовлетворение. Это изменение мотивации от желания голода к взаимному разделению удовольствия и счастья вызывает существенные изменения в природе сексуальных отношений. Близость с другим человеком становится более всеобъемлющей и приятной. Вы становитесь лучше сонастроены сексуальностью другого человека и интуитивно реализуете стиль удовлетворения друг друга. Одна пара выразила это следующим образом. Это как будто мы просто являемся свидетелями того, что делают наши тела. Это как будто мы пространство, в котором это всё происходит. Как только у одного возникает желание или фантазия, другой автоматически и без раздумий старается удовлетворить её. Это как будто у нас есть экстрасенсорная связь. Есть принятие своих внутренних чувств об этих фантазиях и отпускание того, как другой человек мог бы на это реагировать. Также происходят изменения в области чистоты и разнообразия сексуальных взаимодействий. Это раньше было главным образом в пятницу и субботу ночью. Теперь занятия любовью могут происходить в течение многих дней или иногда недели проходят без секса. Это всегда по-новому. Это никогда не то же самое. Удивительно, это просто продолжает становиться всё лучше и лучше. Каждый оргазм кажется лучше, чем предыдущий. Опять же, часто любовные ласки так приятны, что нет никакого беспокойства о том, чтобы дойти до оргазма. Если это происходит, хорошо. А также хорошо, если этого не происходит. Проведённое вместе в интимной обстановке время – Удовлетворяет и освобождает, независимо от любого конечного результата. Другой человек сказал. «Я никогда в действительности прежде не понимал, насколько секс управлял моими отношениями. Это было действительно навязчивым поведением. Я всегда боялся, что упущу возможность заняться сексом. Я не хотел пропускать возможность для удовольствия. Теперь мое поведение более гибкое. На самом деле, теперь у меня нет какого-то поведенческого образца. Когда это происходит, это происходит. И это замечательно. Когда этого нет, я даже не думаю об этом. Я раньше все время думала о сексе. Женщины обычно говорили мне «нет». Но теперь, когда я действительно не забочусь об этом так сильно, они обычно предлагают его или говорят «да», если я спрашиваю. Теперь я нахожу, что больше беспокоюсь о них, чем о себе. Прежде я действительно просто использовал их для своих собственных эгоистичных целей, и интуитивно женщины знали об этом. Теперь я чувствую большую любовь к ним. Я действительно забочусь об их самочувствии и счастье, даже если это только единственная встреча. Какое облегчение, что больше не приходится лгать». Из вышеупомянутых примеров ясно, что в сознании произошли изменения от пустоты до изобилия. Когда мы эгоистичны и сосредоточены на получении эмоционального или физического удовольствия от секса с другим человеком, тогда мы чувствуем себя сердитыми, расстроенными и обделёнными. Чем более любящими мы становимся, тем больше мы получаем то, что другие дают нам, и мы обнаруживаем, что все мы окружены любовью и возможностями для взаимодействия, исходя из чувства любви, постоянно. Такая ситуация имела место у одной женщины, которая поделилась следующим опытом. Я всегда весила больше нормы и была не очень красивой. На всем протяжении моей жизни я не принимала себя. Я завидовала и ненавидела сексуально привлекательных женщин. Я стала также ненавидеть мужчин, потому что они избегали меня. Я была полна жалости к себе. Я даже попробовала психотерапию, но я ушла, когда стало очевидно, что психотерапевт более интересовался привлекательными молодыми женщинами-пациентами, чем мной. Я попробовала различные методы самопомощи и, по крайней мере, преодолела жалость к себе и депрессию. Я смогла получить более престижную работу. Но мужчины все еще не интересовались мной, и я не имела успеха на аренах секса и отношений. Используя механизм отпускания, она вошла во все отрицательные эмоции, которые она имела о себе и близости. Она позволила чувствам подходить одно за другим, и она отпустила их. Она отпустила такие чувства, как желание внимания и принятие от других – Страх перед выражением себя, страх перед отказом и даже страх перед тем, чтобы быть глубоко любимой. Основой этих страхов было скрытое чувство «я не заслуживаю любви, кто вообще может полюбить меня?». В течение недели после отпускания этих чувств у нее было свидание Она рассказала о нем. Я была так взволнована, что даже потеряла аппетит. Мы прекрасно провели время, и затем внезапно я поняла секрет. Я отдавалась любви, вместо того, чтобы искать ее. Вся моя жизнь теперь изменилась. Вместо того, чтобы отчаянно желать привлечь внимание и любовь, я знаю, что имею возможность давать ее. Когда я вхожу в комнату, я вижу всех одиноких, обделенных любовью мужчин. Они выглядят так, как я выглядела когда-то. Таким образом, я знаю то, что они чувствуют, и что сказать им, и как выразить себя. Я помещаю себя на их место и наблюдаю, как их сердца тают. Я раньше отпугивала их, потому что я была так голодна. Взять его, я голодна, это было моей проблемой. Теперь я чувствую себя наполненной, и я делюсь этой полнотой и тем, что я узнала. Моя общественная жизнь стала столь приятной, что у меня больше нет времени, чтобы просто поесть. Я потеряла 35 фунтов за год. Я даже не сидела на диете. Я просто потеряла интерес. Я предполагаю, что это потому, что я теперь получаю удовлетворение способом, который действительно что-то значит для меня. Возможно, я немного вынес себя от новизны происходящего, но я скоро привыкну. И сейчас есть один мужчина, которым я действительно интересуюсь. Сексуальность поэтому отражает наше общее состояние сознания. Поскольку мы отпускаем страх и ограничения, эта область нашей жизни расширяется и становится еще более приятной и все же не необходимой для счастья. Свобода и креативность заменяют навязчивость и ограничения. Секс становится другим путем для большего выражения и увеличивающейся осознанности. Удовольствие объединенности и невербального понимания заменяет прошлый эгоистичный поиск облегчения при напряжении и ограниченную цель сексуального удовольствия и раздувания эго. Тайна, как утверждала женщина выше, находится в понимании того, что, когда мы стремимся давать, вместо того, чтобы получать, все наши собственные потребности автоматически удовлетворяются. Как отметил один человек, я слышал о многих личных проблемах от моих друзей, которые практикуют эту технику, но отсутствие любовников ни одна из них.